Глава 36. На следующее утро она проснулась раньше Ника и почувствовала тяжесть в груди от возникшего чувства тревоги, а вслед за тревогой — досады. Зачем она оставила Ника наедине с Эми? Ей, конечно, тоже надо было подсыпать порошок. Сейчас это казалось очевидным. Она побоялась бросить их обеих, неспособных нормально соображать, пытающихся, как два раненых ягнёнка, найти дорогу домой. Глупо. Они взрослые люди, а это всего лишь одна пьяная ночь. В прошлом у них обеих таких наверняка было предостаточно. Она ставит себе слишком много ограничений. Теперь это стало понятно. От них точно надо избавляться. Смелость, дерзость. Вот что сейчас требуется. Больше никаких полумер. Сколько раз ей напоминать себе об этом. Хотелось снова свернуться калачиком на груди Ника, возвратиться туда, где она провела прошедшую ночь, туда, где было тепло и уютно. Но она знала, что это ловушка. Она заставила себя сесть. Натянула одежду, потом пошла на кухню, открыла кран и выпила несколько пригоршней холодной воды. Похлопала себя по щекам мокрыми руками. План оставался в силе, и надо было двигаться вперёд. Она не собиралась упускать предоставившуюся возможность только из-за некстати появившейся старой подруги. На секунду Флоренс замерла. А ведь с Гретой она совершила ту же ошибку. Повела себя чересчур осторожно. Эта история с пищевым отравлением была слишком мелкой, слишком банальной, слишком недальновидной. Совершенно не в стиле Хелен. Она вернулась в комнату Ника и разбудила его. «Эй», — прошептала она, — «можно взять твой ноутбук?» Он сел и с сонным видом потер глаза. «Да, вон там». Он указал на кучу грязной одежды. Флоренс порылась под ней и нашла старенький треснувший дал Она вошла в почтовый ящик мод Диксон. Затем открыла новое сообщение и начала печатать. Закончив, перечитала то, что получилось. «Дорогая Грета, я не была искренна с тобой. Я не больна, и с моей стороны нечестно просить Флоренс продолжать лгать ради меня». На самом деле мне нужно было исчезнуть на несколько дней, чтобы кое-что обдумать, что я и сделала, и приняла важное решение. Я намерена сменить представителя. Я ценю все, что ты для меня сделала за последние несколько лет, но мне нужен агент, который всецело поддержит мои писательские амбиции. Я понимаю, почему ты все время подталкиваешь меня к продолжению миссисипского фокстрота, но я хочу написать совершенно другую книгу, а на это потребуется время. Поскольку ты не можешь предоставить мне такую возможность, я найду кого-то, кто сможет. Мот. Флоренс решила, что нашла верный тон, прямой и взвешенный. Она навела курсор на кнопку «Отправить» и нажала. Вышла из почты, затем захлопнула ноутбук и бросила его обратно на кучу одежды. Готово. Ник снова заснул. В углу его комнаты лежала стопка потрёпанных старых книг в мягкой обложке. Она начала просматривать их и заметила еще одну книгу Пола Боулса. Вытащила ее и прочитала название «Пусть льет». Судя по информации на задней обложке, это был его второй роман. Речь в нем шла о банковском кассире, который переезжает в Танжер и переживает моральную деградацию. Флоренс пролистала книгу. Ее внимание привлек заголовок «Эпоха монстров». Где она слышала недавно эту фразу? Она прочитала несколько страниц. Услышав слово «сильное», сказанное применительно к ней, она, хотя и знала, что это абсолютная правда, и никто не собирается умолять её достоинств, сразу же почувствовала себя каким-то некрасивым хищным животным, и чувство это ей не понравилось. На слове «хищным» её осенило. Это был тот самый отрывок из рукописи Хелен, который она расшифровывала в Кейра. «Значит, Хелен...» переписала его слово в слово и представила как черновик своего второго романа. Но зачем? Она что, так высказалась в пользу мужского литературного канона? Нет, это просто смешно. Это был откровенный плагиат. Видимо, поэтому Хелен скрывала рукопись от Греты. Но чего она в итоге добивалась? Какой в этом был смысл? Она же понимала, что с рук ей это не сойдёт. Кто-нибудь обязательно улечил бы её ещё до выхода книги? Неужели она намеренно пыталась уничтожить имя Мот Диксон?» Уитни только что написала. Раздался позади неё голос Ника. Флоренс взглянула на него в растерянности, забыв на мгновение, где она находится. «Что?» Он сидел голый на матрасе, скрестив ноги. Повторив свои слова, он протянул ей телефон. Она посмотрела на экран. «Привет, Ник!» «Передай, пожалуйста, Флоренс, что я сожалею о вчерашнем. Не знаю, что на меня нашло. Могу я сегодня загладить свою вину перед вами?» Узнав, что с Уитни всё в порядке, Флоренс почувствовала облегчение. Она написала в ответ «Привет, это Флоренс. Вообще не переживай, но, думаю, сегодня мы просто заляжем на дно». Отправив сообщение, она удалила весь чат и заблокировала номер Уитни. Вернула телефон Нику, который, не глядя, бросил его на матрас и протянул к ней руки. «Позавтракаем?» — спросил он. Она кивнула. Ей стало лучше. Наконец-то она взяла ситуацию под контроль. Они пошли в соседнее кафе, принадлежавшее семейной паре из Новой Зеландии. За кофе и тостами с авокадо они наблюдали, как небо из светло-голубого становится багровым. «Ого!» — воскликнула Флоренс, указывая на тёмные тучи, собирающиеся на горизонте. У их ног закружились брошенные салфетки и окурки. «Смотри, какой ветер!» — сказал Ник. Листья на деревьях отчаянно пытались сорваться с ветвей. Казалось, что ветер копил свою силу весь предыдущий день, долгий и ясный. «Мне нужно взять доску. Ты же не собираешься на море в такую погоду. А на хрена я сюда приехал?» «Но это безопасно?» — Ник улыбнулся. Ты моя прелесть. Всё будет в полном порядке, обещаю». Флоренс наблюдала, как мужчина на другой стороне улицы пытается прикрепить самодельный навес над столом, уставленным маленькими резными фигурками животных. Ветер продолжал вырывать ткани за его рук. «Ты раньше катался, когда так штормит?» «Ага, миллион раз. На самом деле, в первую неделю было очень круто. Скорость в тридцать узлов, боковой ветер, огромные волны. Даже акулу выбросило на берег. Реально, акулу». Флоренс замерла. Ник засмеялся. «Не волнуйся, меня акула не съест». Флоренс молчала. «Малыш, что такое?» Внезапно она осознала, что в её плане был огромный пробел. Тело Хелен в итоге выбросит на берег. Тела всегда прибивает к берегу. Просто повезло, что этого ещё не случилось. Она посмотрела на чернеющее небо с новым чувством страха. Как можно было допустить такую беспечность? Повернувшись к Нику, она произнесла на автомате. «Мне надо идти». «Что, прямо сейчас?» «Что-то нехорошо стало. Ты в любом случае можешь идти кататься, если хочешь». «Я тебя отвезу». Она кивнула. По дороге на виллу она не сводила глаз с тёмного гранитного неба, на котором зловеще клубились облака. Она решила как можно скорее уехать из Симата. Собрать вещи, арендовать машину, и, может быть, даже перенести рейс из Марокко. Рано или поздно ей всё равно придётся воспользоваться паспортом Хелен. Если тело выбросить на берег, свяжут ли это с той самой аварией? Поймёт ли Идриси, что произошло на самом деле? Поймёт, конечно. Это тот недостающий фрагмент головоломки, которого он ждал. Судмедэксперты выяснят, как долго тело находилось в воде, и, возможно, даже где оно упало. У них же есть информация о приливах и отливах и тогда он явится к ней без приглашения. Ник притормозил и остановился на подъездной дорожке. Она слезла с мопеда и некоторое время стояла, глядя на него. По её расчётам, это была их последняя встреча. Она хотела сказать что-нибудь, чтобы отметить этот момент, но не нашла слов. «Увидимся вечером?» — спросил он. Она кивнула. С этими незатейливыми прощальными словами Он пнул ногой рычаг сцепления и уехал, махнув ей рукой. «Будь осторожен!» — крикнула она, когда он уже исчез. Она повернулась к дому. Листья дрожали на ветру, обнажая бледную, уязвимую нижнюю поверхность. Все птицы куда-то исчезли. На камне упало несколько жирных капель. Она успела забежать внутрь. В тот же момент земля потемнела и заблестела от влаги. Флоренс подошла к ноутбуку и проверила почту Хелен. Ответа от Греты всё ещё не было. «Хорошо? Отлично!» Она нашла агентство по аренде автомобилей в симате и забронировала единственный предлагаемый внедорожник, что-то под названием «Дачия Дастер. Он вполне подходил для плохой погоды и был доступен. Она посмотрела в окно. Дождь барабанил по стеклу, а вдали гремел гром. Через несколько секунд комнату озарила вспышка молнии. «Сможет ли она сейчас водить с гипсом на запястье?» Что ж, как раз и узнает. Она пошла на кухню, чтобы позвонить в авиакомпанию и выяснить, можно ли поменять рейс. Но когда подняла трубку, чтобы набрать номер, услышала дребезжащий крик. «Алло, там есть кто-нибудь?» Она приложила трубку к уху. «Алло?» «Кто это?» «А вы кто?» Флоренс поняла, что, должно быть, подняла трубку до того, как телефон успел зазвонить. «Это Грета Фрост, звонит Хелен Уилкокс». «О, привет. Хелен?» Флоренс помолчала. «Да. Хелен, я получила твое письмо. Мы можем это обсудить?» «Хорошо. Хелен?» — снова спросила она. м м, -м, -м. Или Флоренс?» «Чёрт. Да. Это Флоренс?» «Ну да. Зачем вы сказали, что вы Хелен?» «Что?» «Простите, связь ужасная, здесь просто сильнейшая буря!» Флоренс провела рубашкой по трубке, пытаясь создать звуковые помехи. «Не могли бы вы передать трубку Хелен?» — резко спросила Грета. «Простите? Я бы хотела поговорить с Хелен». «Мне жаль, но ее здесь нет». «Где она?» «Вообще-то я не знаю. Она уехала сегодня утром». «Куда уехала?» «Я не знаю». Внезапно ей в голову пришла идея. Она меня уволила. Уволила вас? Ну да. Ох. грата сделала паузу. Меня она тоже уволила. Правда? Да. Это безумие. Да, у меня была такая же реакция. А она вам объяснила, почему? Как-то очень невнятно. Она всё твердила, что я с вами заодно... Не знаю, что она имела в виду. Она подозревала, что я передаю вам информацию. Флоренс задумалась. «Вообще-то она сказала, что ей надо написать продолжение Факстрота, тогда мы с вами обе будем счастливы». «Что?» «В смысле, она так пошутила?» «Разумеется». Несколько секунд обе молчали. «Она сказала, куда едет?» спросила Грета. «Нет, сказала только, что ей надо отправиться в это путешествие одной». «Какое ещё путешествие?» «Ну, творческое... Я так поняла, что-то вроде добровольного отшельничества. Хелен сказала, что планирует добровольное отшельничество? С сомнением спросила Грета. М -м -м. А она не сообщила, куда именно собирается? Мне кажется, суть добровольного отшельничества как раз в полной анонимности, нет? Она точно была, ну, не знаю, в здравом уме. Это совсем не похоже на ту Хелен, которую я знаю. Она говорила довольно уверенно. Они вновь замолчали. Потом Грета спросила, «Где именно вы находитесь?» «Что?» «Напомните мне название города, где вы сейчас». «Зачем? Я собираюсь приехать». «Приехать сюда? В Марокко?» «Думаю, мне придётся». Хелен одна из моих самых важных клиентов, и, честно говоря, я за неё беспокоюсь. В последнее время она сама не своя». «Грета, я даже не знаю, где она». «Мы её найдём». Флоренс ничего не сказала. «Флоренс, не волнуйтесь, мы со всем этим разберёмся. Хелен, конечно, совершенно неуравновешенная, но она всегда в итоге успокаивается». «Угу. Послушайте, я попрошу Лорен заказать мне билет. Вы ведь прилетели в Марокко, верно?» «Да». «А потом куда?» Флоренс помолчала. Затем медленно положила трубку на рычаг. Телефон зазвонил меньше, чем через минуту. Флоренс просто стояла, не шевелясь, так и не убирая с него руку, а Амина наблюдала за ней. Ей хотелось крикнуть. «Вот почему я ненавижу говорить по этому чёртову телефону!» «Творческие странствия? Что за бред? Грета приедет сюда? Нет, только не это!» От она глухо зарычала. В ту же секунду замигал и погас свет. Амина испуганно посмотрела на неё, как будто это сделала она.